Так идут друзья редком, В волю место думом. И под этим потолком, Сводчатым, угрюмым, Теркин вовсе помрачнел. Не мне словно, Что особый ваш отдел За самим Верховным, Все за ним, само собой, Выше нету власти. Да, но сам тон -то живой, и живой отчасти. Для живых родной отец и закон, и знамя. Он и с нами, как мертвец, с ними он и с нами. Устроитель всех судеб, той уже порою он в Кремле при жизни склеп сам себе устроил. Невдомек еще тебе, что живыми правит, Но давно уж сам себе памятники ставит. Чуркин шапкой вытер лоб. Сильно топят все же, Но от слов таких озноб пробежал по коже, И смекает голова, как ей быть в ответе, Что слыхала те слова, хоть и на том свете. Да и мы о том былом речь замнем покамест, Чтоб не быть иным числом задним смельчаками. Слишком памятны черты власти той безмерной. Тёркхин, знаешь ли, что ты награжден посмертно? Ты суда с передовой, орден следом за тобой. К нам приписанный навеки. Ты не знал наверняка, Как о мертвом человеке здесь забота велика. Доложился — и порядок. Получай, задержек нет. Лучше все-таки награда Без доставки на тот свет. Лучше быть бы ей в запасе Длинных желанных дней. Я бы даже был согласен И в Москву скатать за ней, Так и быть уже. Да что там? Сколько есть того пути По снегам, пескам, болотам С полной выкладкой пройти? То ли дело мимоходом Повстречаться с той Москвой, Погулять живым народом, Да при том, что сам живой Ждать хоть год, Хоть десять кряду Я б живой не счел за труд. И пускай мне... Там награду вдвое меньшую дадут. Или вовсе скажут, рано, не видать еще заслуг, Я оспаривать не стану, я такой. Ты знаешь, друг, я до почести не жадный, Хоть и чести не лишен. Ну, расчувствовался, ладно, без тебя вопрос решен. Как ничто все же лестно нацепить ее на грудь. Но сперва бы мне до места притулиться где-нибудь.